но Ника ничего не ответила и лишь уперлась в коленке лбом. В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим гулом кондиционера. Тучи за окном постепенно наливались свинцом, по седьмой кольцевой начали ездить машины, из окна похожие на вереницу огней. Ника, проживавшая в общежитии при начальной школе, скоро должна была уже быть там, но ее сжавшееся на диване тело не двигалось. Даже хвостики на её голове словно угасли, бессильно свисая с обеих сторон. «Что я должен ей сказать?» Задал Хараюки сам себе вопрос и начал искать на него ответ. Довольно быстро он осознал, что Ника вряд ли пришла к нему домой в Сугинами, чтобы извиниться за свой тон во время конференции. Возможно, сейчас на её лице были такие чувства, которые она не могла показать даже друзьям из Красного Легиона, даже парт своему ближайшему офицеру. Харой Юки так и не смог подобрать никаких слов, но, понимая, что что-то сказать всё же должен, глубоко вдохнул. Но тут Ника резко вскинула голову. На её лице была безупречная сияющая улыбка. С её губ покатились звонкие слова, совсем не похожие по тону на те, что она говорила до этого. «Прости, что наговорила тебе такого бреда, братик!» «А... ничего...» <говорил> Только и смог сказать Харуюке. Он понимал, что её ангельский режим был лишь уловкой, которой Ника пользовалась, чтобы запутать его. Но на Харуюке, единственного ребёнка в семье, обращение братик действовало безотказно. «Забудь всё, что я сказала. А, и мне уже скоро пора домой. Спасибо за сок!» Её голос звучал настолько очаровательно, что восклицательные знаки в её речи словно материализовывались в виде спецэффектов. Она бодро соскочила с дивана и побежала в сторону двери. И в этот момент Харуюки, наконец, поборол растерянность, встал и сказал ей вдогонку. догонку: "Погоди, Ника, ты ведь о чём-то ещё хотела со мной поговорить?" Девочка, уже потянувшая рукой к двери, замерла. Спустя ещё мгновенье она решилась и резко обернулась. Широко улыбнувшись, она вдруг проговорила совершенно неожиданные слова. «Слушай, братик Харуйёки, если кто-то из нас, или мы оба потеряем брейнбёрст, мы ведь полностью лишимся воспоминаний друг о друге». А «Потеря всех связанных воспоминаний». Об этом правиле, распространяющемся на лишившихся брейнбёрст людей, Харуюки узнал всего два месяца назад. Даже Черноснежка до того времени считала это лишь слухами. Но Ника узнала об этом раньше. Как долго она знала? Ника смотрела в глаза потерявшему до речи Харуюки, а затем выставила вперёд руку и оттянула на ней тонкий, словно спичка, мизинец. «Поэтому давай поклянёмся!» Если в один день мы найдём в адресной книге нейролинкера незнакомое имя, то прежде чем удалить контакт, мы отправим на него письмо. И тогда, возможно, мы снова... Арита! Арита! Эй, ты меня слышишь?» Громкий голос, выкрикивавший его фамилию, вытянул Харуюки из воспоминаний о вчерашнем дне. Уняв боль в своей груди и несколько раз вдохнув, он постарался переключить свои мысли. «Да...» Ответил он, рефлекторно вставая. Поднимаясь, он задел ногами твёрдый пластик, и за ним загрохотал стул. В этот момент Харуйюки вспомнил, что он был не дома, а в кабинете класса 2C. Забегав глазами, вскоре он углядел ухмурившегося классного руководителя Сугена. Школьники вокруг уже начали посмеиваться над реакцией Харуйюки. Пусть эти смешки и были немного обидными, но это был далеко не тот издевательский хохот, который ему приходилось терпеть в прошлом году. Да, Харуюки по-прежнему занимал в классе низшую ступень социальной иерархии, но статус безобидного толстячка он смог заработать. Естественно, никаких жалоб на своё положение у него не было. Более того, оно казалось ему идеальным. Именно поэтому ему нужно как можно скорее исчезнуть из центра внимания, в котором он оказался после небольшого промаха. Иначе можно пробудить задиру среди одноклассников, который потом решит выместить на нём усталость. Поэтому Харуюки смущенно улыбнулся и попытался сесть обратно, но не смог, потому что его охватило стойкое чувство того, что от него ждали чего-то ещё. По лицам школьников вокруг него было видно, что они ждали от Харуюки каких-то слов». «Что тут происходит? Что мне надо сделать? Они что, хотят, чтобы я ещё как-то их повеселил? Я что, случайно согласился развлечь всех сольным выступлением?» Начали на огромной скорости проноситься мысли в его голове. Руки его начали покрываться потом, и тут... «Эй, Арита, раз ты встал, значит, решил выдвинуть свою кандидатуру?» Произнес вдруг Сугена. «Кандидатуру? На что?» Пропустивший речь классного руководителя мимо ушей Харуюки, совершенно не понимал, о чём он говорит. Застывший от неожиданного развития событий, Харуюки попытался заглянуть за спину учителю, но на виртуальной школьной доске было пусто. Не паникуй, думай, о чём учитель может попросить в конце классного часа. Точно, зачитать вслух какое-нибудь школьное объявление, с вероятностью 99%. Мгновенно осознав это, Харуюки вновь посмотрел на виртуальную доску. В углу горела иконка полученного сообщения, показывающая, что ему недавно прислали документ. Чтение вслух – не самая сильная сторона Харуюки. Но японский и английский давались ему неплохо, да и по сравнению с озвучиванием своих собственных мыслей читал он не так уж скверно. В итоге он решил не портить атмосферу и не садиться обратно, а всё же зачитать этот текст. Выработавший таким образом план действий, Харуюки вновь перевёл взгляд на Сугена и заявил «Да, и я согласен». В ответ со всех уголков класса сначала раздалось удивлённое «Ого!», а затем и звуки аплодисментов. «Что? Что это за реакция? Разве тем, кто зачитывает вслух объявления, аплодируют?» Харуюки вновь застыл, не отрывая взгляда от Сугена. Классный руководитель закивал и сказал, «Я всегда знал, что на тебя можно положиться в трудную минуту, Арита. Если честно, в классах А и Б пришлось тянуть жребий, я так рад, что у нас нашёлся доброволец». С крайне неприятным предчувствием Харуюки нажал на только что принятый файл. Послышался лёгкий звук, и перед ним открылся документ с заголовком. «Организуется комитет по уходу за животными. Требуется по одному человеку с каждого из восьми классов. Всего три человека. А затем мелким шрифтом шло много текста». «Комитет по уходу?» – застонал Харуюки, но его голос утонул в нарастающих аплодисментах. «Комитет по уходу? То есть там будут разводить животных?» Медленно осознавая происшедшее, Харуюки обвёл взглядом класс. В глаза ему бросилась сначала изумлённо качавшая головой Чиюри, а затем неловко улыбающийся Такумо. «Так вот, Хару, я, конечно, понимаю, что ты любишь отвлекаться». После уроков, во время перерыва, после которого начинались секции. Перед оставшимся за своей партой Харуюки возникла его подруга детства Курасима Чиюри, смерив его строгим взглядом. «Но если ты не понимаешь происходящего, то хоть посмотри сначала файл. О чём ты вообще думал, когда такое выпалил?» «Ладно тебе, Чи. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не первый раз, когда у Хару мысли с цепей срываются». Вступился за него, вставший рядом Майюдзуми Такому. Конечно, Харуюки думал ответить ему в духе «Спасибо, так мне немного лучше». Но сил у него на это не было. Он лишь поёрзал на стуле и устало произнёс. «Ладно, поздно уже метаться». «По уходу, так по уходу». «Если бы тебя начали силой туда запихивать, я бы ещё смогла тебе помочь. Но раз уж ты вызвался сам, то тут ничего не поделаешь». Отозвалась Чири и вздохнула. Но вдруг выражение её лица изменилось. Её кошачьи глаза загорелись уверенностью, перебивая даже блик на её любимой заколке. Она поднесла к нему голову и сказала. «Но, если серьёзно, ты уверен, что у тебя есть время заниматься э, комитетской работой?» «Тебе ведь нужно в течение недели!» Закончил её фразу так ему тоже наклонившийся. «Очиститься от этого паразита. Любым способом». Да, именно такой срок. С 17 по 23 июня. Был выдан Хоруюке до того, как его приговор будет приведён в действие. Обсуждение таинственной организации общества исследования ускорения закончилось решением о том, что необходимо продолжить наблюдение и сбор информации. Естественно, Харуюки был несколько возмущён таким мягким вердиктом, но вынужден был признать, что об организации им было известно так мало, что никаких реальных действий они предпринять не могли при всём желании. Но мягкость этого решения полностью компенсировалась суровостью, которую короли проявили в вопросе превращения Сильверкроу в кром дизастера. Если в течение семи дней паразитирующая броня бедствия не будет уничтожена, пять королей объявят награду за голову Хоруюки. Более того, эта награда будет разбита на мелкие порции, выплачиваемые за каждое убийство Сильверкроу. Это означало, что в тот момент, когда Харуюки сделает хоть шаг за пределы сугинами, на него моментально налетит тьма бёрст линкеров, включая высокоуровневых, и тут же оставит его без очков. Многие считают уничтожение брони бедствия великим подвигом и не будут стесняться нападать толпой. Естественно, он, как и Черноснежка, мог жить в изгнании на территории Сугинами, где он обладал правом отказа на дуэли, но это лишило бы его возможности набирать очки и поднимать уровень, что для Бёрстлинкера означало медленную смерть. Другими словами, Королевский приказ об устранении можно было считать смертным приговором. Конечно, Черноснежка смогла жить с ним в течение целых двух лет, усердно скрываясь от глобальной сети. Но в этом ей помогла не только титаническая сила воли, но и факт того, что она уже успела заработать девятый уровень. У Хороюки же такого уровня не было, а возможно, не было и воли. "Значит, не дело", прошептал Хороюки и опустил взгляд на свои руки. Сам того не осознавая, он представил, что их покрывает блестящая серебристая броня. Сильвер Кроу был его вторым «я», вторым телом, и он мог превратиться в него в любой момент. Ему казалось совершенно нереальной сама мысль о том, что он может лишиться того облика, перестать быть Бёрстлинкером. «Может быть, я так думаю, потому что нахожусь в реальности? Может, это потому, что для меня реален лишь тот мир?» «А в таком случае, что я буду делать, если однажды лишусь брейнбёрста?» В тот самый момент, когда эти мысли пронеслись в сознании Хоруюки, Холодок пробежал по его спине. Ему снова померещился ясный девичий голос. «Поэтому давай поклянёмся, если в один день мы найдём в адресной книге нейролинкера незнакомое имя, то прежде чем удалить контакт, мы отправим на него письмо». На тот момент Ника была в ангельском режиме, и Харуюки не знал, насколько искренними были её слова. Сразу после них она ухватилась за мизинец Харуюки, а затем бодро побежала домой. Он ни за что не забудет. Даже если его память об ускоренном мире будет стёрта, он никогда не забудет узы, сплетённые в реальности. Пусть он и был в этом уверен, но беспокойство всё равно голодало его сердце. Что если однажды он потеряет ту реальность, что относилась именно к реальному миру? Что если его воспоминания о реальности в какой-то момент опустеют? Страх начал охватывать Харуюки. Он крепко сжал кулаки и попытался склонить голову. Но не успел этого сделать, как перед глазами промелькнула маленькая рука и легла на его левый кулак. «Всё будет хорошо, Хару!» Харуюки поднял голову на голос и встретился взглядом с нежной улыбкой Чьюри. «Именно. Уверен, скоро мы совсем всем разберёмся». Без толики сомнения сказал Такому, а затем хлопнул по правому кулаку Харуюки, покрытый мозолями от Синай рукой. Затем его друзья детства переглянулись, кивнули друг другу и снова посмотрели на Харуюки. «Кроме того, Хару, мы поговорили и решили, если через неделю за тебя объявят награду, мы с Таккуном будем набирать для тебя очки, чтобы ты смог поднимать свой уровень вместе с нами. Тебе не нужно беспокоиться, Хару!» Прошептала Чири. Харуюки поднял взгляд и внимательно вгляделся в её глаза. Затем он поднялся со стула и резко замотал головой. Он пытался говорить как можно тише, но голос его всё равно был похож на крик. «Нет, не смейте. Если вы так сделаете, то награду объявят и за вас. Эти гады готовы объявить нас всех врагами. Дай только повод». «Эй-эй, Харо, не забывай, что я всё-таки опытнее тебя. Я знаю немало способов передавать очки в тайне». Сухмылкой произнёс Такому, поправляя очки. А затем, не давая Харуюке возможности возразить, он скользнул взглядом в правый нижний угол и вздрогнул. «Ой, мне уже пора на секцию. Хару, если работа в комитете по уходу будет занимать у тебя слишком много времени, скажи, и я постараюсь по возможности тебя подменять. И ради всего святого, помни, что твой приоритет на этой неделе – именно план очищения». «Да, прости, такое! Сказал Хоро-Юки вместо всего того, что на самом деле хотел сказать, и кивнул ему. План очищения от брони бедствия. Его разработала пылающая от негодования Черноснежка сразу после того, как на конференции Семи Королей было объявлено о решении в отношении Сильверкроу. По сути... Это была миссия, включающая в себя окончательное уничтожение причины появления брони – самого хром -дизастера. По её собственным словам, план состоял из трёх фаз, но конкретным содержанием плана она с ними ещё не поделилась. Харуюки поднял голову и, обращаясь в основном к самому себе, сказал «Я ещё не знаю, что конкретно мне нужно сделать, но я буду стараться изо всех сил». «Да». «А мы поможем тебе всем, чем сможем. Ну, пока!» Ещё раз хлопнув Харуюки по руке, Токуму развернулся и побежал в сторону зала для Кенда. Проводив его взглядом, Чьюри прошептала. «Мне тоже надо на секция, но если тебе что-то будет нужно, не стесняйся и говори. Ведь мы... друзья? Или точнее, товарищи? Нет, не то. А... Семья. Вот кто мы!» Произнес голос в сознании Харуюки. Чиюри, словно услышав его, замокла, широко улыбнулась и, помахав рукой, убежала к выходу. Оставшись в одиночестве, Хараюки перевесил сумку через плечо и подумал. «Реальность, виртуальность – не в них дело. Узы между мной и Такумо, мной и Чиюри, мной и Черноснежкой, Рейкер, Ника, Парт и всеми остальными людьми находятся внутри, в моей душе. Я не хочу терять их, я хочу защитить их» как Арита Харуюки и как Сильверкроу. Вновь посмотрев на часы, Харуюки заметил, что до назначенного времени сбора оставалось меньше пяти минут. Он поспешил на первый этаж, а тем временем мысли его становились все решительней. Ту неделю отсрочки Черноснежка и Ника выторговали в тяжелом споре с желтым и фиолетовым королями, требующими немедленной казни. Это было ценнейшее время, и Харьюке нельзя было терять его понапрасну. Пусть он случайно записался в комитет по уходу за животными, но даже эта работа могла натолкнуть его на толковую мысль, поэтому ему оставалось только честно работать. «Вперед!» – сказал он сам себе и вышел на улицу. Дождь уже успел прекратиться.